Глава 21. Герой-одиночка 2. По двери продолжали стучать, а потом голос Мосеева прокричал: "Олег Васильевич, все в порядке, отбились". Мы с Александром Петровичем переглянулись. Открывать или нет? Я мало кому верю. Вполне возможно, что это элементарная ловушка. А наша охрана нас предала. Лучше бы подождать. Но скоро раздался вой полицейских сирен, шум двигателей и звуки открывающихся дверей. Отправив Исакова открывать, пошел переодеваться. Негоже, если полиция застанет начальника советского торгпредства одетым в военную форму, пусть даже без знаков различия. Пока влезал в штаны, натягивал рубашку и пиджак, в 45 секунд не уложился, но слегка посетовать успел. Вроде все хорошо, что хорошо закончилось, но как-то все неправильно. Я к бою готовился, а тут, как говорил классик, грозу пронесло пустяком. А в вестибюле радостный Леонид Грибович уже рассказывал подоспевшим ожанам, тоже радостным, мешая русские и французские слова. Смотрю, идут, а я взял да и пальнул, Раз, потом второй, а не бежать. Вот и все. Кто такие, не разглядел. И все бы закончилось тихо-мирно отъездом полиции и моим обещанием завтра посетить полицейский участок, оставить официальное заявление о попытке неизвестных злоумышленников совершить нападение на торговое представительство РСФСР, хотя тоже как повернуть. А вдруг какие-то люди полюбоваться на старинный домик приезжали, а их напугали. Но один из настырных хозяев решил обойти особняк вокруг, а Петрович не успел предупредить, что этого делать не стоит. Вспышка получилась знатная. Но все таки Исаков не врал, объясняя, что грохоту до дыма много, но поражающий эффект слаб. Так и хотелось написать, что полицейский отделался легким испугом, но увы, испуг получился совсем нелегким. до обморока и испорченного мундира. Если кто-то не верит, попробуйте наступить на петарду за полсекунды до взрыва. Красивая форма в одном месте подгорела, а в другом, э, как бы это лучше сказать, в общем, слегка подмокла. Кажется, разозлившиеся полицейские собирались арестовать всех возмутителей спокойствия, а я начал припираться. С моим знанием французского это весьма непросто. Скорее всего, ночевать бы пришлось в Кутузке. Но ситуацию спас Масеев. Отведя меня в сторону", смущенно сказал. "Олег Васильевич, ты бы дал парням на лапу". "Много?" мрачно поинтересовался я, пересчитывая ожанов. Семь рыл, и на улице еще сколько-то". А я, между прочим, принципиальный противник коррупции. Но в камеру не хотелось. Да хотя бы сотню франков, сообщил Глебыч, но увидев моё перекошенное лицо, торопливо пояснил. Сотню на всех, им все равно нас отпускать придется, а так парни завтра в кабак зайдут, выпьют. По стаканчику хватит. Эх, гулять так гулять. Тихонько, чтобы никто не видел, вытащил из бумажника три сотни и передал Мосееву. Две сотни ожана, а еще сотню пострадавшему. Французы чего-то мялись, еще на что-то напрашивались, но тут уж сообразил Александр Петрович, главный виновник происходящего. Наверное, стоило его отдать полицейским, принести, так сказать, в жертву. Но жалко, он же как лучше хотел. Исаков, метнувшись в свою конуру, притащил оттуда бутылку водки и вручил полицейским. И те весьма довольные удалились. И чего они? Им тут едва едва два поглотучку выйдет. Дождавшись отъезда стражей порядка, спросил у Масеева. И почему остались? Случайно все вышло, признался тот. Мы собирались уйти, но у нас с собой бутылка была. Ну и увлеклись малость. Правильно, если и увлеклась охрана, то самую малость. Пахло от легионеров, но не более. Народ запереглядывался, а я понял, что все хотят продолжения банкета. Вот теперь уже Исаков отвел меня в сторону и шепотом попросил: «Иваныч, тфу ты, Олег Васильевич, У меня еще пара бутылок есть. Давай, и закуску сейчас соображу. Луковка есть, кусок сала. А, еще селёдка. Хлеба нет, но обойдемся». Да сколько же он пузырей-то привез. По уму надо было отправить охрану нести службу дальше, но у меня не хватило твердости. Будь здесь мои чекисты, хрен бы им а не праздник, а тут уже перебор. К тому же мужики, ох, как же я ненавижу это слово. Нас только что спасли. Посему, приказав Петровичу и легионерам убрать невзорвавшиеся фугасы, женщины вернуться из ресторана, мало ли что, разрешил народу добрать до кондиции, плюнув на все уставные формальности. Пока Исаков снимал минное поле, а двое довольных французов накрывали на стол в комнате у Петровича, я сподобился переговорить со старшим смены. Увы, ничего интересного он не сказал. Да, собрались уходить, но задержались. Желаний умирать за только предаство не было, думали, успеют смыться. А он выходил отлить. Услышал, что неподалеку остановилась машина или две. Был бы трезвым, то смылся бы, а так, сказал мужикам, вытащили револьверы и стали полить в воздух. И тут опять шум моторов. Злоумышленники уехали. Ветераны императорской армии отмечали Новый год, а я, старый перестраховщик, уселся на площадке с уже остывшим кофейником. И ружья, кстати, так и остались лежать рядом. Вон из комнатки Петровича уже раздаются повеселевшие голоса. Сейчас начнутся армейские воспоминания, потом петь примутся. И тут раздался шум открывающейся двери. Я ругнулся, пятеро дураков оставили дверь открытой, схватил ружьё. Отбой тревоги. В фойе вошла дочь графа Комаровского. Разумеется, все мои пьяницы тут же выскочили. Слава богу, что не наставили на Наташку револьверы. С удивительным хладнокровием, словно блоковская незнакомка, пройдя меж пьяными, дыша духами и туманами, самая прекрасная женщина поднялась по лестнице и улыбнулась мне. Володя, можно тебя на минуточку? Что-то она слишком спокойна. Но я покорно подчинился. Взяв меня за руку, Наташа повела вглубь коридора. Отойдя на несколько шагов, Наталья Андреевна развернулась и от всей души, а я бы сказал, со всей дури, залепила мне такую пощечину, что мне показалось, в голове фугас Петровича разорвался. А когда я слегка прищухлся, проморгался, прилетела пощёчина по второй щеке, такая звонкая, что стекла затряслись, а пьяная компашка с перепуга притихла. Упасть то я не упал, но затылком в стенку врезался. И даже сознание не потерял, потому что перехватил руку Наташи, собиравшейся треснуть меня еще раз. Наташка, убьешь ведь? Да и, добавила она непечатное слово, неуместное в устах графини. С тобой Убьешь отца своего будущего ребенка?» Наталья отпустила руку, с удивлением посмотрела на меня. Как догадался? А я ведь только пошутить хотел. Вообще-то взрослый мальчик, пора бы догадываться, что от некоторых у тех могут появиться дети. Но всё равно неожиданно. Сердце подсказало. Соврал я обнимая Наталью. Завтра же пойдем в мэрию или куда здесь ходят, зарегистрируем брак". «Пойдем», — вздохнула она. "Только дай-ка я вначале тебе еще разочек врежу". "И что тут скажешь? Если беременная женщина хочет, придется выполнять капризы". Я отстранился, опустил руки по швам, зажмурился. Так вот стоял и ждал. Устав ждать, приоткрыл один глаз и недовольно спросил: "Так ты бить-то будешь или что?" "Ну вот, пойми этих женщин". Наташка уткнулась в меня и зарыдала. "Дурак ты, Вовка, и сволочь! И как за такого замуж выходить?" "Ну и ладно", усмехнулся я, прижимая к себе невесту. "Не пойдешь, так и не надо. Я тогда фальшивую справку составлю, что мы муж и жена, и печать торг предства шлепну. Не гербовая, но хрен с ней, на первое время сойдет». Потом попрошу Калинина, он собственноручно бумагу с печатью выправит. Я же говорю, пойми этих женщин, инопланетяне. От слез Наталья перешла к смеху. И зачем в небраках рожают только падшие женщины, важно заявил я. А разве я могу допустить, чтобы ты стала падшей? Нет, я определенно тебя должен спасти. И ребенок должен иметь законного отца. Вытащив из кармана носовой платок, принялся вытирать слезы Наташи. Моя подруга, отобрав платок, высморкалась и покачала головкой. Нет, следовало бы тебе еще разок врезать. В следующий раз, пообещал я и спросил. Скажите-ка лучше, товарищ Комаровская, чего ты прилетела словно ошпаренная? Как узнала? А что узнавать? усмехнулась Наталья. Сидим в ресторане, поднимаем бокалы, смотрю, Александр Петрович тихонько встает и куда-то уходит, думаю по своим делам в мужскую комнату. А минут через пять влетает молодой человек. Я его где-то видела, кажется, в Москве, но не уверена. И к Никачаеву пошептаться. Я все не разобрала, но поняла, что кто-то за А дальше я про сверточек вспомнила, который ты в всей впросил положить. Уже и думать не стало, выскочила, такси взяла и сюда. Вопрос: кто еще за «Потелицыну голову откручу, когда увижу. Ишь, решил перепроверить поросенок, приперся, всех напугал. А что самое скверное, рассекретился. Наташ, тебе волноваться вредно, вздохнул я. Ага, вредно. Я думала, помру по дороге. Приехала, вроде и ничего. Торк на месте, не горит, правда, гильзы валяются и порохом пахнет. Бьюсь об заклад, сейчас остальной народ приедет, начальника своего спасать. Я бы на их месте еще подумала. Рассказывай, что тут случилось. Давай потом, попросил я. Если сейчас все братья явятся, надо хоть что-то организовать. Новый год все таки У женщин какие-то припасы оставались. Можно бутербродов бродов настрогать помогай мужу выкручиваться. Наталья посмотрела на большие часы, висевшие в вестибюле, и усмехнулась. Новый год десять минут назад пришел». Во Франции, уточнил я, помнивший, как при пересечении границ начинаешь нервно крутить стрелки часов. На сутовом, слава богу, все само устанавливается. Слушай, а ты не совсем безнадежен», – похвалила меня Наталья. И чего стоишь? Давай, организуй свою пьяную братью, пусть столы расставляют.